глава 20 «Они приближаются!» — заорал сержант Лучников, стражей безнадежности. Как будто в подтверждении его слов, человек рядом скрикнул и упал, получив черную стрелу в лицо. Отряды барона в полной готовности стояли во внутреннем дворе. Они встретили крик дозорного яростными воплями и снова замерли, не сводя глаз с командиров. Те, в свою очередь, смотрели на барона, стоявшего на стене и с тревогой наблюдавшего за приближением противника. Даже если считать силы гарнизона, армия Холоса превосходила армию Безумного Барона почти вдвое. Кроме того, все враги были свежими, неизмотанными боями солдатами и руководил ими способный, но коварный и жестокий предводитель. Под непрерывным дождем заградительных стрел вражеские инженеры подтаскивали штурмовые лестницы и тараны, Наблюдая, как стройно движутся ряды атакующих, как слитно они действуют, соблюдая строжайшую дисциплину, барон не мог ими не восхититься. Единый механизм, развернутый перед ним, только подтверждал его размышления. То, что он задумал, все остальные назвали бы поступком сумасшедшего. Но это был единственный способ спасти город и не дать истребить собственные силы. Если они останутся здесь, укрытые стенами города... Рано или поздно враги доберутся до них, как черные муравьи. Лэнгтри повернулся к своим войскам. Они были выстроены колоннами по 8 человек в ширину и 20 шеренг в глубину. Люди стояли молча, никто не шутил и не переговаривался. Смертельная серьезность витала над рядами, и Лэнгтри испытал неизмеримую гордость за своих солдат. «Войны армии безумного барона!» — крикнул он со стены — Солдаты встретили его одобрительным гулом. — Это конец. Я хочу сказать, или мы сегодня победим, или все будем мертвы. Барун ткнул пальцем через плечо. — Когда вы пойдете на врага, помните, эти скоты стреляли вам в спину. Гневный рев прокатился по рядам. — Пришло время отомстить. Рев солдат заставил дрожать стены. — Удачи всем нам, — сказал он ворд-мэру и командующему стражи. хлопнув каждого по плечу. Мэр был смертельно бледен. Крупные капли пота катились по лицу, несмотря на прохладный ветер, задувающий с гор. Если бы не его должность, он с удовольствием убежал бы к себе в дом и затаился в подвале. Но мэр упрямо стоял на стене, хотя и вздрагивал при каждом звуке трубы. «Удачи и тебе, безумный парень», сказал пожилой командующий и вовремя дернулся, чтобы избежать стрелы. «Проклятье!» Он кисло ковырнул стрелу носком сапога, скинув ее вниз. «Надеюсь прожить хотя бы столько, чтобы увидеть это. Победу или поражение. Зрелище будет стоящим». Барон кивнул ему и спустился со стены вниз, заняв свое место перед строем. Лэнгтри выхватил меч, воздев его высоко над головой. Ворота громыхнули и содрогнулись. Первый таран начал работу. Не давая врагу подтащить второй, а Айвар Лэнгтри отдал сигнал. Врата безнадежности начали распахиваться. Нападавшие взревели, думая, что Таран уже разрушил главную преграду, когда меч барона, блеснув на солнце, опустился. Взвыли трубы и горны, замолотили барабаны. «В атаку!» — завопил барон и первым понесся вперед, сквозь открытые ворота на врага. За ним ринулся отряд ветеранов, наиболее тяжело бронированных и вооруженных. С дикими криками они выскакивали наружу, потрясая мечами и боевыми секирами. Застегнутые врасплох, солдаты холоса бросили таран и неуклюже хватались за мечи, готовя защищаться. Барон первым пронзил командира. Лезвие меча далеко вышло из его обогренной кровью спины. На Лэнгтри тут же кинулся другой, и ему тоже досталось, мечом в ребра. Клинок барона глубоко увяз и никак не хотел освобождаться. Вокруг него уже закружился кровавый танец боя и смерти. Солдаты орали и выли вокруг, капли крови разлетались во все стороны. Лэнгтри упер сапог в живот трупа и, наконец, высвободил меч. Он повернулся, ища следующего противника, но вокруг уже не было врагов. Таран одиноко лежал перед воротами в окружении мертвых тел. Теперь должно было начаться реальное сражение. Лэнгтри махнул своему знаменосцу. и тот подскочил к нему ближе. «Вперед!» — крикнул Энгтри, и личный флаг безумного барона заколыхался над его головой в порывах холодного ветра. Отряд ветеранов продолжал наступление, поддержанное лучниками со стены. Стрелы пронеслись над их головами, нещадно жали врагов, как стальные осы, опустошая передние шеренги. Для большинства солдат Холоса это был первый настоящий бой, и увиденное совсем не походило на обучение, Их товарищи падали и умирали вокруг. Смерть настигала везде. Дикая армия кричащих и вопящих монстров неслась на них. Передние ряды приостановились и дрогнули. Командиры немедленно пустили в ход бичи, заставляя своих бойцов шевелиться. Барон вентри возглавляющий ветеранов, врубился в гущу вражеского строя с таким грохотом, что его можно было услышать на стенах. Им удалось рассечь единый строй безжалостно кромсая и коля противников направо и налево. Вокруг них еще лежали тела наемников с торчащими в спинах стрелами. Каждый новый труп добавлял огня ярости солдатам барона с гневом кидающихся на подлых изменников. Строй армии Холоса разрушался все сильней. Воины валились, как снопы, на землю. Многие, наплевав на бичи, уже бросили щиты и улепетывали назад. Ветераны продолжали прокладывать свою кровавую борозду в гупередов противника. На помощь им спешили остальные отряды. Они стремились любой ценой не дать опомниться врагу, перестроить ряды и наводить отпор. «Вот наша цель!» — крикнул Лэнгтри, указывая на небольшое возвышение, на котором расположился командующий Холос. Холос громко расхохотался, увидев, как наемники полились из ворот, поставив на кон все в безумной атаке. Он уверенно ждал, когда его солдаты сомнутых и втопчут в грязь, захватив город. Услышав грохот столкновения, он с интересом наблюдал за знаменем барона, ожидая увидеть его с минуты на минуту срубленным. Флаг не падал. Наоборот, с каждым мгновением он двигался к нему ближе и ближе, а его солдаты бросились в бегство. «Стреляйте по этим трусам!» — отдал Холос яростную команду, указывая на собственные войска. Пена выступила у него на губах. «Командир!» — подбежавший мастер Вардаш с раздутым лицом сообщил. «Враг разрушил наш строй!» «Коня!» — завопил Холос. Остальные командиры соскочили с лошадей, наперебой предлагая их командующему. Но еще до того, как слуги разыскали его коня, ветераны барона размазали охрану и телохранителей, ворвавшись на холм. Вскрикнув, рухнул Вардаш, прижав руки к рассеченному лицу. «Холос мой!» ревел барон, прорубаясь к полугоблину и не обращая внимания ни на кого, кроме существа, виновного в смерти его людей. Холос шагнул вперед. Казалось, он один способен остановить бушующий поток атакующих. Закованный в тяжелые доспехи, полугоблин презирал щит и наносил удары длинным мечом и секирой, которые казались игрушечными в его ручищах. Холос отбивал и наносил удары без малейшего усилия. Трое мужчин рухнули перед ним, распластанные мечом, Четвертый — с раскроенным секирой черепом. Его вид был настолько грозен, что даже видавшие виды команда ветеранов заколебалась. Закаленные солдаты бессильно пали перед ним. Барон приостановился, и в этот момент холост заметил его. Гоблинское лицо, залитое кровью, исказило хищная гримаса, жажда боя и убийства. «Ты предал нас!» — крикнул барон. «Клянусь там что сегодня повешу твою голову у себя в шатре!» и буду плевать на нее каждое утро». «Наемный ублюдок!» Отшвырнув солдата, попавшегося на пути, Холост двинулся к барону. «Вызываю тебя один на один. Будем биться до смерти, если не испугаешься, сучий потрох». Усмешка расколола лицо барона. «Давай!» — крикнул он, потом оглянулся и приказал. «Вы, парни, знаете, что делать». «Да, барон», — кивнул Маргон, стоявший рядом. Айвар 3 двинулся навстречу своему противнику. Его солдаты очищали пространство вокруг них, мрачно посматривая по сторонам. Холос взмахнул мечом, но он привык сражаться с более высокими противниками, и барон легко уклонился. Клинок просвистел у 3 над головой, а сам он уже нырнул в ноги Холоса. Это движение застало командующего врасплох, а барон, намертво вцепившись в его броню, с грохотом повалил на землю. «Давайте!» — завопил Маргон, И солдаты кинулись к поверженному холосу. Взлетели и опустились десятки мечей, фонтаном брызнула кровь. Барон с трудом поднялся на ноги. «Ты не ранен, господин барон?» Помогая ему отряхнуться, спросил Маргон.